значительно упростили процедуру развода. Он становится нормой. Как бы мы не относились к этому явлению, с ним невозможно не считаться. Благополучный развод – бессмыслица или альтернатива? Когда я сообщаю людям название своей книги, я обычно наблюдаю одну из двух реакций. Люди либо скептически качают головой, употребить термин «благополучный развод» то же самое, что сказать «радостное горе» или «жестокая доброта», либо бездоговорочно принимают нововведение «самое время, наконец-то». Мы устали слышать только об ужасах развода. Мы нуждаемся в позитивных примерах, которые могли бы нам помочь делать то, что мы хотим, и возможности это делать. Последних, кстати, становится все больше и больше. Эти люди, как правило, уже сталкивались с чем-то подобным по слухам или на своем личном опыте. В новинку для них лишь само понятие «бинуклеарная семья» редко они сами с удовольствием рассказывают о такой странной семье, где и бывшие, и новые супруги, и их дети испытывают друг другу вполне благожелательные чувства, проводя вместе каникулы и праздники. Сочетание слов «благополучный развод» отнюдь не противоречие. Благополучный развод — это состояние, в котором взрослые дети чувствуют себя одинаково комфортно. Во всяком случае, не хуже, чем раньше. Традиционное слово «развод» связано в нашем сознании с негативными ассоциациями. Расстаться с этими стереотипами достаточно непросто даже в том случае, когда люди понимают, что их жизнь значительно улучшилась после развода. При благополучном разводе семья с детьми остается семьей. Она претерпевает драматическую трансформацию, меняется ее структура и размеры, но сами функции остаются прежними. Родители, так же, как и прежде, отвечают за эмоциональные, экономические и интеллектуальные нужды своих детей. Бывшие супруги остаются партнерами, что позволяет им сохранить родственные связи. Если хотите через своих детей – Продолжить совместную жизнь. Если партнеры, разведясь, снова вступают в брак, а иногда и снова разводятся, что случается сплошь и рядом, концепция благополучного развода фактически остается без изменений. Сознание абсолютной естественности этого процесса способно не только избавить нас от одного из наиболее распространенных заблуждений, но и обеспечить дальнейшее безболезненное функционирование современного общества. Здоровый язык — нормальная семья. Принимая развод, прежде всего необходимо избавиться от понятий, засоряющих наш язык. Термин Бинуклеарная семья по своей эмоциональной нагрузке предпочтительнее такого понятия, как разбитая семья. Я выбрала термин «бинуклеарная семья», так как хотела этим способом провести параллель между ним и нормальной монуклеарной семьей. Так как наш язык для разведенных семей в основном переполнен негативными категориями, Я предпочла не ставить дефис в словах бинуклеарный, бывший, бывшая супруга, приемные родители, приемная семья. Дефис показывает, что эти термины являются производными от других слов. В этой книге эти понятия используются как взаимодополняющие. Возможно, на первых порах, Вы будете чувствовать себя немного неуютно от таких языковых модификаций.